Глава сорок третья. Кирилл. Как только я отъезжаю к обочине и глушу мотор, в моё окно стучат. Перевожу взгляд на человека, потревожившего меня, и улыбаюсь. Покидаю салон, и мы с Левицким сталкиваемся кулаками в дружеском приветствии. «Ты говнюк, Кирюша!» — говорит он, широко улыбаясь я так целился в твою тачку, а ты вот так позорно проиграл гонку. я бы не назвал три десятые секунды позорным проигрышем ну да похоже в следующий раз не я слишком долго ждал этот шанс что тебе так уперлась моя тачка хмыкаю я ты стал первым кто обошел меня на этих гонках хочу забрать твой трофей Что ж, теперь ты будешь гоняться с Матвеем. Предлагаю повысить ставки. В каком смысле? В прямом. По новым правилам, если кто-то еще хочет участвовать в финальном заезде, он повышает ставку. И если ее принимает победитель прошлого заезда, этот человек может участвовать. Я поставлю 50 косарей, а ты... Он ласково поглаживает нагретый капот моей машины. «Поставишь свою красавицу?» «Она стоит больше пятидесяти косарей». «Баксов?» «По рукам». Как только мы пожимаем руки, Денис машет кому-то. И через несколько секунд ведущий объявляет, что я буду третьим участником заезда. «Ты знал, что я соглашусь?» «Ну, что-то же привело тебя в нашу скромную обитель через два года после того, как ты спрыгнул», — говорит он, все еще держа меня за руку. «Мне было бы интересно узнать, что именно, и для чего тебе такие бабки. Но я не люблю политику, при этом предполагаю, что причина кроется в ней. Так что я просто хочу твою тачку». «Договорились, она твоя». «Если ты меня обойдешь». И снова это ощущение бурлящей крови. Приглушенные звуки двигателей. Крик ведущего, которого я слышу даже с закрытыми окнами. И адреналин, который уже просто выплескивается из меня. Последний заезд, из которого я или выйду победителем с кругленькой суммой, или пойду домой пешком потому что придется отдать даже тачку. Но я сдохну, а к финишу приду первым. Слишком сильно желание развестись и остаться на коне. Эта гонка отличается от остальных. Если там еще допускались какие-то оплошности или огрехи, то три машины, которые сейчас несутся по треку, управляются людьми, участвовавшими в десятках таких гонок. Мы петляем друг с другом, то пропуская, то снова обгоняя. Это выглядит как автомобильный танец, словно мы играем друг с другом, а не пытаемся выиграть гонку. Ближе к финишу начинается серьезная игра, и победитель в ней будет только один. Не знаю, насколько высоки ставки у моих конкурентов, но мои слишком высоки, чтобы я посовал. На последнем повороте я слегка сбрасываю скорость, чтобы плавно войти в него, а вот Матвей, который весь заезд рвался быть быстрее, наоборот нажимает на газ. Не знаю, на что он рассчитывал в этой ситуации, но его машину ожидаемо заносит и сметает с трассы в считанные мгновения. Я даже не поворачиваю голову, чтобы посмотреть, что там с ним потому что последний километр самый важный, а мы с Дэном идем нос к носу. Я знаю, что, конечно, не соберу с этой гонки два миллиона для Ники, но какую-то часть этой суммы все же покрою, так что овчинка однозначно стоит выделки. Нервы дребезжат, адреналин зашкаливает, потому что ни я, ни Денис не знаем, кто придет первым. Слишком мы близко и слишком одинаково идем. Я делаю последний рывок, выжимая из машины последние соки. То же самое делает мой соперник. И мы пересекаем финишную черту. Оба тормозим с заносом, делаем полицейский разворот и возвращаемся к финишной прямой. Открываю окно, чтобы слышать результаты. Перед глазами уже мелькают чёрные точки от напряжения. Дыхание сбивается. Тело пробивает током от перегруза, который затапливает вены. Кажется, что сердце сейчас тупо разорвёт, так быстро молотит в груди. Наконец, ведущий, получив информацию от жюри, объявляет. «Победителем в последнем заезде становится...» Я опускаю голову на руль потому что на сто процентов уверен, что тот последний рывок перед финишем спас задницу Левицкого, когда ведущий внезапно заканчивает мысль. «С преимуществом в пятнадцать сотых секунды наш загадочный призрачный гонщик!» Я не сразу догоняю, что речь обо мне. Не такой уж я загадочный или аномальный, Но все же благодарен ведущему, что не заорало все услышание, что будущий мэр столицы гоняет на нелегальном заезде. Вываливаюсь из тачки на дрожащих ногах. Опустив на нос очки, закуриваю. — Ты везучий говнюк! — толкает меня Денис, подходя. — Скажешь мне это через неделю в моем кабинете в мэрии. Подмигиваю ему. Но я все равно хочу твою тачку. Когда сможешь ее обойти? Ой, да ладно тебе. Мы ж оба понимаем, что дело не в тачке, а в прокладке между рулем и сиденьем. Ты и на Тавре имеешь все шансы выиграть. Не факт. Продай мне ее. Внезапно становится серьезным он. Я не планировал. Я в курсе. Сколько хочешь. «Тридцать? Сорок? Пятьдесят косарей?» «Сто». Хмыкнув, выпаливаю я в шутку. «Идет. Пятьдесят получишь с заезда, сверху даю еще полтинник». «Ты, блядь, больной?» Мои брови взлетают вверх. «Похоже на то». Он трет затылок. «Завтра привезу тебе деньги. Помой тачку после заезда. Хочу прокатиться на чистой». «Ебать! Тянет Дава за моим плечом, когда я провожаю взглядом отходящего от меня Дениса. Кажется, у кого-то незакрытый гештальт. Кстати, психотерапевт обошелся бы ему дешевле. Ты реально продашь тачку?» «А на кое на мне? Я выиграл заезд. И ты охренеешь, сколько денег поднял!» «Я потом охренею, ладно?» Мне надо уехать. Хлопаю друга по плечу и прыгаю в машину. Завожу двигатель и срываюсь с места. Внезапно я осознал, что должен срочно увидеться с Марьей. Прямо вот до дрожи хочу ее видеть. Сейчас, когда адреналин понемногу сходит на нет, мне нужно... Я, конечно, как благородный рыцарь пытаюсь убедить себя, что мне нужно... Просто обнять ее, но ни хрена подобного. Мне нужно ее трахнуть. Жестко и сладко. В идеале, чтобы она кричала. Но, скорее всего, это будет происходить у нее дома или в машине. Так что крики пока отменяются.